Рассказ четвертый. Неблаговидная шутка одного шутника. Ей сказали, что Замбези приходит в шесть утра. Со стесненным сердцем миссис Руслендер заказала номер в Магнификал. Еще десять часов, и она встретится со своим мужем. А затем мучительный период ожидания — Он может длиться дни, недели, даже месяцы, и потом. Портье придвинул к ней регистрационную книгу. Расписываясь, она машинально взглянула на предыдущую запись Лорд Питер Уимзи и его камердинер. Лондон номер 24. На мгновение сердце миссис Русландер остановилось. Не может быть! Неужели именно теперь Бог посылает ей шанс на спасение? Никогда в жизни она не ждала от него ничего особенного. Он всегда являл себя перед ней довольно строгим кредитором. Глупо возлагать надежду, пусть самую слабую, на эту подпись. Подпись человека, которого она никогда прежде не видела. Но пока она обедала в своем номере, его имя не выходило у нее из головы она сразу же отпустила служанку и долго разглядывала в зеркале свое осунувшееся лицо. Дважды она подходила к дверям и возвращалась обратно, называя себя при этом «глупой женщиной». На третий раз она быстро повернула ручку и, не оставляя себе времени на раздумье, торопливо вышла в коридор. Жирная золотая стрела на углу указала ей дорогу к номеру двадцать четыре. Было уже 11 часов, и никого поблизости не было. Миссис Русландер резко постучала в дверь лорда Питера и отступила с тем чувством облегчения и страха, которое испытывает человек, слыша, как падает на дно почтового ящика письмо, доставившее ему немало мучительных сомнений. Все. Как бы там ни было, она пошла на эту авантюру. Камердинер был невозмутим. Он не пригласил ее войти, но и не отослал обратно. С чувством собственного достоинства он молча стоял на пороге, выжидающий, глядя на нее. «Лорд Питер Уимзи?» — пробормотала она. «Да, мадам. Не могла бы я с ним поговорить?» «Лорд Питер только что ушел к себе, мадам. Если вы соблаговолите войти, я справлюсь у него». Миссис Рослендер вошла следом за ним в одну из тех роскошных гостиных, которые предоставляет этот отель богатым перегримом. «Присядьте, пожалуйста, мадам». Камердинер бесшумно прошел в спальню и притворил за собой дверь. Однако дверь закрылась неплотно, и она слышала весь разговор. «Извините, милорд, вас спрашивает леди. Она не сказала, что договорилась с вами заранее». Поэтому я счел за лучшее известить вашу светлость. Похвальное благоразумие, отозвался голос. Ленивая саркастическая интонация заставила миссис Русландер покраснеть. Я никогда не назначаю свиданий в это время, а мне знакома эта леди. Нет, милорд, но. Хм, я ее раньше видел. Это миссис Русландер. О! «Супруга торговца бриллиантами?» «Хорошо. Узнайте потактичнее, в чем дело. И, если можно подождать, попросите ее зайти завтра утром». Она не расслышала следующей реплики, но услышала ответ. «И будьте повежливее, бантер». Камердинер вернулся в гостиную. Его светлость просил меня узнать, чем он может быть вам полезен. «Передайте ему, пожалуйста, что я слышал о нем в связи с делом о бриллиантах в Эттенберри». Я очень хотела бы просить его совета. «Конечно, мадам. Однако его светлость очень устал, и, как мне кажется, он мог бы дать вам лучший совет после того, как выспится. Если бы мое дело можно было отложить до утра, я никогда не стала бы беспокоить его ночью. Передайте лорду Питеру, я прекрасно понимаю, сколько хлопот я ему доставляю». «Хорошо, мадам, одну минуту». На этот раз дверь закрылась как надо. Вскоре бантер вернулся и сказал... Его светлость сейчас выйдет, мадам, после чего поставил на стол бутылку вина и ящичек с сигаретами. Миссис Руслендер закурила, но не успела она почувствовать аромат сигареты, как услышала за своей спиной тихие шаги. Обернувшись, она увидела молодого человека, одетого в великолепный розовато-лиловый халат, из-под которого скромно выглядывал край бледно-желтой пижамы. «Что вы только обо мне подумаете? Ворваться к вам в такой час!» Сказала она с нервным смешком. Лорд Питер склонил голову на бок. «Даже не знаю, что вам и ответить», — произнес он. «Скажи я, какие пустяки?» Это прозвучало бы неубедительно. Ну, а ответ «да» в самом деле был бы невежлив. Так что давайте это опустим, хорошо? Просто скажите мне, чем я могу быть вам полезен?» Она колебалась лорд питер оказался совсем не таким как она его себе представляла прямые гладко зачесанные назад волосы соломенного цвета скушенный лоб некрасивый длинный нос с горбинкой серьезная, ей показалась даже глуповатая улыбка сердце у нее упало это может показаться странным вряд ли вы сможете мне помочь начала она о моя несчастная внешность простонал лорд Питер. Его проницательность еще больше увеличила ее неловкость. «Вы думаете, если выкрасить волосы в черный цвет и опустить бороду, то будешь внушать больше доверия?» «Я только хотела сказать...» окончательно смутилась она. «Вряд ли кто-нибудь вообще может мне помочь, но я увидела ваше имя в книге регистрации и подумала... подумала, вдруг это как раз тот случай...» Он наполнил стакан и сел. «Смелее!» — подбодрил он ее. «Это звучит интригующе!» И она решилась. «Мой муж!» — начала она. гендри Руслендер. Торгует с бриллиантами. Мы приехали в Англию из Кимберли десять лет назад. Каждый год муж проводит несколько месяцев в Африке по своим делам. Я как раз жду его завтра утром. Он возвращается на Замбези. Теперь о самом главном». Прошлый год он подарил мне великолепное бриллиантовое колье из 150 камней. Знаю, свет Африки, заметил Уимзи. Немного удивившись, она кивнула и продолжала свой рассказ. Ожерелье было украдено, и у меня нет ни малейшей надежды скрыть эту потерю. Никакой дубликат его не обманет. Он тут же распознает подделку. Она замолчала, и лорд Питер мягко сказал, Вы обратились ко мне, я полагаю, потому что не хотите вмешивать в это дело полицию. Будьте со мной совершенно откровенны. Почему? Полиция здесь не нужна. Я знаю, кто его взял. В самом деле? Это человек, которого вы тоже немного знаете. Его зовут Пол Мелвилл. Лорд Питер прищурился. Да-да, кажется, мне доводилось встречать его в клубах. Из-за нерегулярных частей недавно перевелся в армию. Смуглый, эффектный. Что-то от вьющегося растения, например, плюща. А? Плюща? Ну да, растение, которое лезет вверх, цепляясь за какую-нибудь опору. Думаю, вы-то меня понимаете. Первый год – маленькие нежные ростки. Второй год – прекрасные сильные побеги. А на следующее растение уже разрослось и разбросало повсюду свои ветви. И попробуйте сказать, что я груб. Она хихикнула. «А вы правильно его описали?» «Он совсем, да, как этот плющ. И какое же облегчение, когда можешь думать о нем вот так. Словом, он дальний родственник моего мужа». «Однажды он зашел ко мне, когда я была одна. Мы заговорили о драгоценностях, и я принесла свою шкатулку и показала ему свет Африки». Он хорошо разбирается в камнях. Я выходила из комнаты два или три раза, и, конечно, мне и в голову не пришлось запереть шкатулку. После его ухода, убирая вещи, я открыла футляр, в котором лежали бриллианты, но они исчезли. «Хм, наглый малый. Послушайте, миссис Руслендер, вы согласились, что он из породы плющей, но в полицию вы не обратились. Скажите честно. Извините меня, вы ведь просите моего совета». «Действительно ли он стоит того, чтобы о нем беспокоиться?» «Вы думаете, что...» «Нет, нет, не потому», — тихо произнесла женщина. «Видите ли, он взял также еще одну вещь, портрет, маленькая миниатюра, усыпанная бриллиантами. О!» Она лежала в шкатулке для драгоценностей, в тайном ящичке. Не представляю себе, как он узнал о нем, хотя шкатулка очень старинная и принадлежала семье моего мужа. Возможно, он знал о потайном отделении, ну и подумал, вероятно, почему бы не полюбопытствовать. Любопытство оказалось выгодным. Во всяком случае, в тот вечер вместе с бриллиантами исчез и портрет. И он знает, что я не решусь обратиться в полицию, потому что тогда станет известно о портрете. Там был только портрет и ничего больше? То, что вы храните этот портрет, не так уж трудно объяснить. Скажем, его дали вам на сохранение. На портрете есть имена и, и надпись, которую никогда ничем не объяснишь. Несколько строк из Петрония. «Понятно, римский писатель». «Да», — воскликнул лорд Питер, — «тогда понятно». «Петроний — автор довольно жизнелюбивый». «Видите ли, я вышла замуж очень рано», — продолжала миссис Руслендер. «Мы с мужем никогда особенно не ладили. И однажды, когда он находился в Африке, все и случилось. Мы любили друг друга горячо и безоглядно. Но потом все закончилось. Он оставил меня, а я, понимаете, не могла ему этого простить. Мне было очень, очень тяжело. День и ночь я молила судьбу об отмщении. И вот теперь нет-нет, только не из-за меня». «Минутку!» – остановил ее Имзи. «Вы хотите сказать, что если найдут бриллианты и вместе с ними портрет, то непременно выплывет и вся история?» «Без сомнения!» «И тогда мой муж потребует развод. Он никогда не, прос не простит меня, и мне не важно, что будет со мной. Я готова заплатить за все, но...» Она стиснула руки. «Я проклинала его снова и снова, и ту умную особу, которая женила его на себе». Она так умно разыграла тогда свои карты. Вот теперь они оба погибли. — А вы, — тихо сказал Имзи, вы, став орудием мщения, возненавидели бы себя, потому что он возненавидел бы вас. И вот это страшнее всего. Такая женщина, как вы, не унизится до этого. Я вас понимаю. Если бы сейчас грянул гром, нещадный и испепеляющий, о котором вы когда-то мечтали, это было бы ужасно, ибо человеком, вымолившим его, оказались бы именно вы. — Вы все поняли, — сказала она, — невероятно. Я вас прекрасно понимаю. Хотя, позвольте вам сказать, — заметил Уимзи, криво усмехнувшись, — чувство чести в делах подобного рода явной нелепость со стороны женщины. Ничего, кроме мучительной боли, да и кто вообще ожидает от нее такого благородства? Впрочем, не будем расстравлять себя понапрасну. «Вы ведь не хотите, чтобы из-за этого плюща отмещение пало на вас?» «Почему на вас? С какой стати?» «Отвратительный тип!» «Мы посадим этого маленького прилипалу на скамью подсудимых. Не волнуйтесь!» «Дайте-ка подумать! Мои дела здесь займут один день!» «Знакомство с Майлвеллом, скажем, неделя, затем само дело, допустим, еще неделя, при условии, конечно, что он их не продал, что мне кажется маловероятным». А «Вы сможете продержаться неделю-две, как вы думаете?» «О, да, конечно. Я скажу, что они в загородном доме, или что я отдала их почистить, ну, или еще что-нибудь придумаю». «Но вы думаете, вам действительно удастся?» «Во всяком случае, у меня будет чрезвычайно интересное занятие, миссис Руслендер. Видимо, малый попал в трудное положение, если начал воровать бриллианты». «Я думаю, это все из-за скачек. Ну, и еще, вероятно, покер». «Покер? Любопытно! Прекрасный повод для знакомства! Веселее, миссис Руслендер. Мы вернем ваши вещи, даже если для этого нам придется их выкупить. Но если сможем, обойдемся без этого. Бантер? Милорд?» Из глубины комнаты появился Бантер. «Взгляните, что там на горизонте!» Мистер Бантер вышел в коридор и увидел пожилого джентльмена, Осторожно пробирающегося в ванную комнату и юной леди в розовом кимоно, высунувшую голову из соседней двери и приведи его тут же, нырнувшую обратно. Бантер громко, выразительно высморкался. Спокойной ночи, сказала миссис Руслендер, и благодарю вас за все. И незамеченная, она скользнула в свою комнату. Мой дорогой мальчик. Что заставляет вас искать встречи с этим отвратительным типом Мелвилом? Спросил полковник Марч Бэнкс. «Бриллианты!» — ответил лорд Питер. «Вы действительно так о нем думаете?» «В высшей степени неприятный субъект!» Подтвердил достопочтенный Фредерик Арбатнот. «Черви!» «Почему вы решили увидеться с ним именно здесь? Это весьма приличный клуб». «Что? Опять трефы?» спросил сэр Импибикс, который заказывал виски и потому уловил только последнее слово. «Нет-нет, черви!» «Извините. Ну, друзья, а как вам пики? Отличная масть!» «Пас!» — сказал полковник. «Не представляю, во что превращается сегодня армия!» «Без козырей!» — откликнулся Уимзи. «Не беспокойтесь, дети мои! Положитесь на дядюшку Питера! Ваш ход, Фредди! Сколько этих червей вы еще собираетесь объявить?» «Ни одного!» «Полковник здорово меня потрепал», — заявил Фредди. «Осторожный выйти. Все согласны? Прекрасно, мой дорогой партнер. А теперь сделаем шлем. Рад слышать ваше мнение, полковник, потому что я собираюсь спросить вас и Бикса сегодня вечером не отходить от меня ни на шаг и поиграть со мной и Мэлвилом. «А как же я?» — заинтересовался Фредди. «У вас свидание, старина, и потому вам надо пораньше уйти домой». Я нарочно пригласил сюда моего друга Мелвила, чтобы познакомить его с грозным полковником Марч Бэнксом и величайшим знатоком Уголовного кодекса сэром Импи Биксом. Какую карту я собираюсь разыграть? Ходите, полковник, вам все равно придется выложить короля. Так почему бы не сейчас? Это заговор, объявил мистер Арбатнот с выражением мрачной таинственности. Ну да ладно, пусть будет по-вашему. Как я понимаю, у вас есть личные причины для знакомства с этим человеком? Высказал предположение сэр импи. Причины, конечно, есть, но отнюдь не личные. Вы, полковник, в самом деле окажете мне большую любезность, если позволите Мелвилу занять место выбывшего игрока. Как вам угодно, проворчал полковник, но я полагаю, этот нахальный поберушка не будет настаивать на знакомстве. Я за этим просюжу. — успокоил его Уимзи. — Ваш ход, Фредди. — У кого с червей? — О, разумеется, у меня. — Так, хелло, э, добрый вечер, Майлвилл. Плюш был по-своему симпатичным созданием. Высокий, загорелый, с широкой улыбкой, открывающий великолепный ряд зубов. Он сердечно приветствовал Уимзи и Арбатнота с некоторой долей фамильярности полковника и сказал, что будет счастлив познакомиться с сэром и импибиксом. «Вы как раз вовремя, чтобы занять место Фредди», сказал Имзи. «У него свидание. Знаете, не везет в картах, везет в любви. Так что, хочешь не хочешь, а идти надо». «Да-да», поднимаясь, покорно откликнулся Фредди. «Ничего не попишешь, бегу. Привет, привет, привет всем». Мелвилл занял его место. Игра с переменным успехом продолжалась еще два часа, пока полковник Марч Бэнкс под грузом красноречия своего партнера, излагающего ему теорию карточной игры, не изнемог окончательно. Уимзи тоже зевнул. Немного заскучали, полковник. Неплохо бы что-нибудь изобрести, чтобы оживить эту игру. «О, нет, Бридж, это дело гибное, ничего не поможет», сказал Мелуэлл. «А не попробовать ли нам в покер, полковник? Вы ведь играете во все карточные игры на свете? Что скажете, Бикс? Сэр Импи внимательно посмотрел на Уимзи, Так, словно он оглядывал свидетеля. И только потом ответил. Согласен, если другие не против. Черт возьми, неплохая идея, сказал лорд Питер. Выше голову, полковник. Фишки, я думаю, вот в этом ящике. Покер я всегда проигрывал, но стоит ли о чем-то жалеть, если получаешь удовольствие? Давайте возьмем новую колоду. С лимитом или без? А вы что скажете, полковник? Не больше двадцати шиллингов, ответил полковник. Мелвилл, сделав гримасу, предложил увеличить ставку на 1,10. Все согласились. Колоду карт скрыли, сдавать выпало полковнику. Вопреки своему заявлению, Имзи начал с большого выигрыша. По мере того, как шла игра, его болтливость все возрастала, и в конце концов даже опытный Мелвилл начал сомневаться, что это невероятное тщеславие или маска опытного игрока напускающего туману, чтобы скрыть свои истинные намерения. Вскоре, однако, он перестал сомневаться. Удача, наконец-таки, повернулась к нему лицом. Он начал выигрывать с легкостью у сэра Импи и полковника, которые играли осторожно, не рискуя, и с трудом у Уимзи, который играл смело, опрометчиво и, к тому же, казалось, был навеселее. «В жизни мне не везло так, как вам, Мелвилл», сказал сэр Импи, когда тот в очередной раз сорвал большой куш. «Сегодня игра моя, завтра ваша», бросил Мелвилл, подвигая карты Биксу, которому пришла очередь сдавать. Полковник потребовал одну карту. У имзи бессмысленно рассмеявшись, попросил заменить все пять карт. Бикс взял три, а Мелвилл, подумав одну. Казалось, что на этот раз у каждого на руках была сильная комбинация хотя у Уимзи, имея только пару валетов, делал большие ставки, чтобы взвинтить игру. Теперь он стал особенно упрям и, покраснев, сердито бросал свои фишки, невзирая на уверенную игру Мелвила. Полковник запасовал, Бикс тут же последовал его примеру. Мелвилл продолжал делать ставки до тех пор, пока банк не достиг примерно сотни фунтов, и тогда у Уимзи неожиданно заупрямился и попросил предъявить комбинацию. «Четыре короля!» — сказал Мелвилл. «Черт, побери!» — воскликнул лорд Питер, выкладывая на стол четыре дамы. «Ничто не удержит сегодня этого малого! Вот, соберите эти проклятые карты, Мелвилл, и сдавайте!» Мелвилл перетасовал карты, сдал их, и в тот момент, когда он заменял себе три карты, Уимзи издал нежное восклицание и мгновенно протянул руку через стол. «Привет, Мелвилл!» — сказал он ледяным тоном ничуть не похожим на его обычную речь. Что, собственно, это означает? Он приподнял левую руку Мелвилла и резко ее тряхнул. Из рукава что-то выскользнуло и упало на пол. Полковник нагнулся, подобрал с пола карту и в зловещей тишине положил на стол Джокера. — Боже, милостивый! — сказал Сырымпи. «Негодяй — Негодяй! — закричал полковник, обретя дар речи. Что, черт возьми, вы хотите этим сказать? — Тяжело дыша, спросил Мелвилл, бледный как полотно. Да как вы смеете, это фокус, это ловушка. Его охватила ужасная ярость. Вы осмеливаетесь утверждать, что я плутую? Вы лжец, паршивый, мерзкий шулер, джентльмены, это он ее туда положил. Бушевал он, бросая отчаянные взгляды на своих недавних партнеров. Ну хватит, хватит сказал полковник Марчбэнкс. «Не стоит продолжать в таком духе, Мэлвилл. Вы только ухудшаете дело, мой дорогой. Мы все это видели, вы же знаете. О, Боже! Боже, во что превращается армия!» «Вы хотите сказать, что верите ему?» закричал Мэлвилл. «Ради Бога, Уимзи, вы же пошутили, не так ли? Бикс, у вас-то есть голова на плечах? Неужели вы тоже верите этому полупьяному шуту и трясущемуся от старости идиоту, которому уже давно место в могиле?» — Не стоит разговаривать таким языком, Мелвилл, — заметил сэр Импи. — Боюсь, мы все видели это совершенно ясно. — Знаете, у меня были подозрения, — произнес Уимзи, — поэтому я и попросил вас двоих остаться сегодня вечером. — Конечно, публичный скандал нам не нужен, но... — Джентльмены! — прервал его Мелвилл, несколько успокоившись. — Клянусь вам, я абсолютно невиновен. Верьте мне! — — Я верю собственным глазам, сэр, — с чувством ответил полковник. — Во имя репутации клуба, — продолжал Имзи, — пройти мимо этого нельзя, но также во имя репутации клуба мы предпочитаем уладить дело мира. Перед лицом свидетельских показаний сэра Импи и полковника ваши протесты, Мелвилл, вряд ли покажутся кому-нибудь убедительными. Мелвилл молча переводил взгляд с солдатского лица полковника на лицо знаменитого адвоката по уголовным делам. — Я не понимаю вашей игры! — угрюмо произнес он, обращаясь к Имзи, Но я понимаю. Вы расставили ловушку, и она захлопнулась. — Я думаю, джентльмены, — сказал Имзи, если вы позволите мне поговорить с Мелвиллом наедине, я уложу это дело без ненужной шумихи. — Он должен уйти в отставку! — проворчал полковник. — В этом плане я и буду с ним говорить, — ответил лорд Питер. — Мы можем ненадолго пройти в вашу комнату, Мелвилл. Новоиспеченный воин нахмурясь, пошел вперед. Оказавшись наедине с Уимзи, он бешенцей повернулся к нему. «Что вам надо? Чего ради вы возвели на меня это чудовищное обвинение? Я привлеку вас за клевету!» «Привлеките!» — холодно ответил Уимзи. «Если думаете, что кто-нибудь вам поверит». Он закурил и лениво улыбнулся сердитому молодому человеку. «Что все это значит, в конце концов?» «Это значит, — не торопясь, — начал Уимзи, — что вы, офицер и член этого клуба, мошенниче с картами во время игры на деньги, были пойманы с поличным, о чем могут свидетельствовать импибикс, полковник Марч Бэнкс и я. Поэтому, капитан Мэлвилл, я предлагаю вам поручить моим заботам бриллиантовый колье и портрет, принадлежащие миссис Руслендер, и тут же незаметно исчезнуть, не задавая никаких вопросов. Мелвилл вскочил на ноги. «Боже!» — вскричал он. «Теперь я понимаю. Это шантаж?» «Разумеется. Можете назвать это шантажом или даже воровством», — сказал лорд Питер, пожав плечами. «Но к чему эти безобразные слова? Вы же видите, я вас переиграл». «Ну, допустим, я скажу, что никогда не слышал о бриллиантах». «Немного поздновато говорить об этом, не так ли?» — улыбнулся Уимзи. В таком случае, конечно, я ужасно сожалею и все такое прочее. Мы вынуждены будем придать огласке сегодняшний инцидент». «Будь ты проклят, ухмыляющийся дьявол!» глухо сказал Мэлвил. Он оскалил великолепный ряд зубов, напряг плечи. Уимзи спокойно ждал. Руки в карманах. Но прыжок не состоялся. Дрожа от ярости, Мэлвил вытащил из кармана ключи и открыл Нессессер. «Забирайте их за раун бросая на стол небольшой пакет. «Забирайте и катитесь к черту!» «Но ведь не сейчас же, буркнул Имзи, Со временем чрезвычайно вам благодарен. Будучи человеком мирным, не люблю, знаете ли, ссор и недоразумений». Он внимательно осмотрел свою добычу, сознанием дела перебирая камни. Взглянув на портрет, он поджал губы и тихо прошептал. «Да, это и в самом деле могло бы вызвать скандал». Потом поправил упаковку и опустил пакетик в карман. «Послушайте, Бикс», — сказал Уимзи, вернувшись в комнату. «Как человек многоопытный, скажите мне, какого наказания заслуживает шантажист?» «Ах!» — вздохнул тот. «Вы затронули болевую точку нашего общества. Как раз вот тут-то закон бессилен». «Говоря по-мужски, для такого мерзавца любое наказание недостаточно. Это жестокое преступление, и по своим последствиям оно много хуже, чем убийство. Как адвокат могу сказать, что я всегда отказываюсь». Защищать шантажиста или возбуждать дело против несчастного, который расправился со своим мучителем. Хм, пробормотал Уимзи, а вы что думаете, полковник? Такой человек просто мерзкое животное, заявил тот с солдатской прямолинейностью. Стрелять таких надо! Я знал одного человека, фактически мой близкий друг. Так его затравили до смерти. Он вышип из себя мозги. Я не люблю об этом вспоминать. «Я хочу вам кое-что показать», — сказал Уимзи. Он подобрал колоду, которая все еще валялась, разбросанная на столе. Перетасовал карты. «Возьмите вот эти карты, полковник, и положите их лицом вниз». «Правильно. Теперь снимите колоду на двадцатой карте. Видите, снизу семерку бубен. Теперь я буду называть карты. Десятка червей, туз-пик, тройка-треф, пятерка-треф, червовый король, девятка, валет». «Двойка червей. Так? Видите? Все их я могу вытащить. Остается червовый туз. Вот он!» Он наклонился вперед и ловко извлек его из нагрудного кармана сэра Импи. «Я научился этому у парня, с которым в свое время сидел в одном окопе под Ипром», — пояснила. «А теперь давайте забудем о сегодняшнем деле. Это то преступление, перед которым закон бессилен».